Сфера цивилизации. Малая заимка. Рифейские горы. Июнь 2019 года. Время Че плюс семь часов. Через два часа после того, как последние роботы прошли через тоннель, они добрались до места стоянки, где остановилась основная колонна. Около входа осталось саперное отделение с заданием «взорвать вход». Акатов тут же затащил на свой агрекат, прихваченный из поля боя части роботов. Там же несколько человек аккуратно извлекли из кабины эвакуатора дрожащую девушку, все еще кутающуюся в стеганный технический чехол, и отвели ее в сторону. Техники колдовали вокруг поврежденных инсургента и ударника. Несколько человек направились к стилету. Пилоты ставили своих роботов около стены и устало спускались вниз. Два боя подряд и осторожное передвижение по узкому тоннелю вымотали их очень сильно. Почти сразу же Вэнса пригласили на импровизированное совещание. Чертыхаясь, он пошел за вестовым. Лучше бы попить дали. Едва Стилман вошел, на него тут же обрушились вопросы и обвинения. Вэнс с тоской подумал, что в любой армии порядки одинаковые. Все норовят прикрыть свой зад, свалить неудачу на кого-нибудь и примазаться к победе. Капитан Стилман, вы командовали подразделением боевых шагающих машин? Да, сэр. «Тогда как вы объясните ваши действия?» «Какие именно, сэр?» «Которые привели к повреждениям роботов?» «Вообще-то, хороший командир сначала интересуется состоянием подразделения, а уже потом назначает крайнего». Офицер, начавший давить Стилмана, поперхнулся и стал наливаться краской. «Докладываю. Сапсан потерял левую руку и почти всю броню с левой стороны и центра торса. Рапира потеряла 60% брони спереди, причем со всех локаций. Боекомплект расстрелян полностью. Гриф потерял около 70% брони спереди торса, половину брони с правой руки и треть с правой ноги. Повреждена установка ракет дальнего радиуса. Баллиста потеряла всю броню с левой руки и три четверти брони с передних локаций торса. Поврежден один средний лазер. Остаток боекомплекта – 80 снарядов. «Беркин» имеет повреждение половины брони корпуса и обеих рук. Оставшийся боекомплект – 35 снарядов. Остальные роботы повреждений не имеют. Баллиста Смоллета расстреляла все ракеты. Полный ремонт всех машин займет около недели в условиях стационарной базы и 10 дней на мобильной базе. Вэнс говорил спокойно и выглядел расслабленно. Это здорово взбесило его оппонента. Он сжал кулаки и с ненавистью посмотрел на невозмутимого пилота. «Хорошо. А теперь скажите мне, пожалуйста, почему же не была произведена перезарядка пусковых баллисты? Насколько мне известно, запасные ракеты у вас есть. Потому что для перезарядки нужно некоторое оборудование и развернутый пункт боепитания. А этот пункт около входа в тоннель развернут не был. Почему? Вопрос не ко мне, а к нач-арту и ответственному за тыловое обеспечение». Не знаете, кто это? Не знаю. Очень жаль. У меня к ним дело есть. Это какое же? А чтобы хотя бы сейчас пусковые баллисты перезарядили на случай налета? Кто-то из присутствующих хмыкнул. Хорошо. А почему вообще произошел этот бой? Он что, планировался изначально? По-моему, вас вообще не должны были нагнать. Не должны. И не нагнали бы. Но колонна выбилась из графика, потому как двигалась медленнее чем надо а двигалась она так потому что скорость колонны определяется скоростью самой медленной машины и что же это была за машина целых четыре три буксира для инсургента для урагана и эвакуатор тащивший волочком сверчка плюс еще медицинский бронетранспортер с ранеными хорошо а почему вы не оставили с собой еще две машины потому что катинский в бою не мог нормально использовать свою аппаратуру а толку от баллисты из-за пустых пусковых мало. Поэтому овод я поставил на наиболее выгодную для наблюдения позицию, а баллисту отправил ко входу в тоннель для защиты его от прорвавшихся роботов противника». «То есть вы собирались пропустить машины противника к тоннелю?» «Полную гарантию дает только страховой полис. Прорыв мог быть, поэтому я к нему подготовился заранее. А танки и пехота около входа находились для красоты?» и почему вы их не использовали в бою? Пехота и танки мне не подчиняются, и поэтому танки я не вызывал. Я не имею права им что-то приказывать. Запросить поддержку через более высокое командование я тоже не мог, с ним отсутствовала связь. И поддержка танков из группы заслона вызвана решением их командира, за что мы ему очень благодарны. Что же касается баллисты, то задачей Смоллета было принимать на свой робот все, что выстрелит по тоннелю противник, чтобы до уходящей техники не долетело ничего. Иначе один единственный снаряд, лазерный импульс или ракета, попав в любую небронированную машину Легиона, подбили бы ее и тем самым закупорили вход в тоннель наглухо. На расчистку ушло бы время, а робот Смоллета за счет своей брони Смог бы продержаться какое-то время до тех пор, пока с атакующими будет разбираться заслон. Офицер, напирающий на Венса на какое-то время застыл. Затем спросил уже более спокойно: "Так зачем вы поставили машину Савенкова перед холмом, фактически на линии атаки? Почему не на макушке холма, рядом с вашим Беркимом? Вы его так не любите?" "Тут дело не в любви, а в возможностях роботов. Берким предназначен для дальнего боя. Его оружие в ближнем бою неэффективно. У баллиста Савенкова же в качестве вооружения стоят, помимо орудия, шесть средних лазеров, которые эффективны на средней и ближней дистанции. И урон они наносят, кстати, больше, чем ваше орудие. А за счет дополнительных охладителей баллиста способна вести огонь из лазеров, не перегреваясь. Поэтому машина Савинкова эффективна и в ближнем, и в дальнем бою. и у него самая толстая броня из подобных роботов. И Сапсан, и Рапира проигрывают ему. Первый из-за недостаточной брони, второй из-за быстрого перегрева. Поэтому они оказались на подхвате. У Грифа толстая броня и неплохой теплоотвод, но он заточен на дальний бой, поэтому я поставил его на поддержку Савенкова. А почему тогда не рядом с собой? Дальность эффективного огня уменьшилась бы. и чтоб стреляли не только в Савенкова. Окружающие Вэнса офицеры помолчали. Ладно, что там с завалом? Есть какие-то данные? Осмотрели с помощью беспилотников. Завалено на совесть. Ничего нигде не торчит. Технику засыпало качественно. Ребята сравнили данные до и после и выдали, что под завалом четыре средних робота и несколько единиц бронетехники. Вырвавшиеся подарки получили. По полной. Только одна закладка не сработала. Ну, а общий итог? Пока решают, но пока вроде бы довольны. Ну и хорошо. Импровизированное совещание разошлось. Вэнс устала, пошел к своим мехам, но на полпути его перехватила неразлучная парочка, Смолец с Савинковым. «Капитан, поговорить надо». «Говорите. Хотя давайте я угадаю. Почему я вас разделил и так поставил? так Так?» Почему? Заткнись. Голос Стилмана вдруг стал другим. От него словно подуло холодом. Объясняю вам один раз. Из-за вашего поступка теперь все пилоты всегда будут следить за вами. Всегда и везде. Потому что то, что вы сделали, это пятно на всю жизнь. Наши наниматели еще плохо разбираются в отношениях наемников и их кодексе, поэтому о вашем геройстве знают уже все. И теперь в бою пилоты всегда будут задавать себе вопрос, а о чем сейчас думают эти двое? И вместо того, чтобы сосредоточиться на задании, они будут следить за вами. А всякий раз перед тем, как открыть огонь, они будут спрашивать себя, а какую реакцию это вызовет у вас? Или они решат опередить вас и ударят по вам первыми. И однажды из-за этого они допустят ошибку, которая их убьет. Или еще кого-нибудь. и случится это из-за вас. А мне подобные сюрпризы не нужны. Вот поэтому я приложу все усилия, чтобы вы всегда были врозь и никогда не находились позади всех. Если вы недовольны, пишите рапорт. Это все». Стилман спокойно прошел между пилотами и пошел к Беркему. Оба пилота смотрели ему вслед.